Разведка из наших воинов и аналитиков отработала прекрасно. Уже через 4 часа нам была полностью известна диспозиция противника. Более того, мы имели возможность наблюдать за ним в режиме реального времени. Плюсы гикнутого поколения супергероев. Собирая информацию, они понатыкали веб-камер, где только могли. А Михаилу только и осталось, что вывести их на мониторы командного центра. В результате группы захвата шли на дело подкорректирующие указания аналитика. Прямо шутер какой-то. Только оружия у нас не было. Планировали все сделать потихому тихому Сектанты, как и я, ценили уединенность. Их база расположилась в частном секторе Левобережья, в таком глухом районе, что здесь, кажется, еще не знали, что Советский Союз теперь называется Российской Федерацией. Они заняли десяток домов в тупиковом проулке, не имеющего сквозного проезда для автомобилей. Несколько троп, по которым можно было в случае необходимости уйти пешком, все же наблюдалось. Очень грамотное и продуманное место для базы. Но все равно становящаяся ловушкой, если брать ее с таким численным и качественным перевесом. Восемь воинов, гибрид и ликвидатор в штурмовом отряде, десяток бойцов Лолидзе по периметру и еще десяток в группе быстрого реагирования. Был, правда, прибор-парализатор, имитирующий мой крик, И это, пожалуй, был единственный фактор риска во всей операции. Но и его ведь надо включить. А мы этого сделать не дадим. Что еще сектанты смогут нам противопоставить? Огнестрел и численность в 20 с копейками человек? Ну, я не знаю. Контингент, живущий в окрестностях базы сектантов, в основном был представлен пожилыми людьми, которые предпочитали сидеть по домам, а если и выбирались из дома, то только в магазин сходить или в сабе за пенсии съездить. Поэтому в окрестностях все было тихо, даже подгулявших алкашей не встречалось, чего я, признаться, ждал с опаской. Зато на нужной нам улице, несмотря на поздний час, никто не спал. Нет, в отличие от голливудских боевиков, посвященным улицам не ходили люди в разгрузках и с автоматами наперевес, не бродили патрули с собаками, не разгружались грузовики с боеприпасами. По периметру были выставлены часовые – Всего пять постов. Пара человек о чем-то трепались, стоя прямо на дороге. Основная же масса сектантов находилась во дворе одного из домов. Расположились в круг, кто сидя, кто стоя, и слушали разглагольствование какого-то оратора. Не пророка, а обычного человека. «Новусов нет», — сказал я в гарнитуру. «Только люди». Сканер я задействовал каждые 5-10 секунд, но способность показывала только группу бойцов Лалидзе, затаившуюся в полукилометре к северу и цепочку ноусов охранения. Этот вариант мы оговорили заранее. Была вероятность того, что командование секты будет в отлучке. В этом случае мы быстро выбиваем посты, после чего истребляем живую силу, оставляя в живых только нескольких пленных для допроса. Конечно, было бы куда лучше накрыть всю эту компанию, но и лишить пророка подручных тоже дорогого стоило. А пленники могли указать, где его потом искать. Наставники это вполне спокойно вытащит из их сознания без всяких пыток. Был только один момент, который я пока никак не мог оценить. Во дворе дома, соседнего с тем, где собрались на свою вечернюю проповедь сектанты, стоял здоровенный грузовик-дальнобойщик с фурой, в которую можно было загнать три, а то и четыре легковушки в ряд. Я опасался, что там может скрываться то, что сделает штурм не таким легким делом, Например, там мог быть загон для химер. Или в экранированном изнутри, чем-то блокирующим мою способность, прятались функции. Но узнать точно разведке не удалось. На всякий случай поставили камеру, которая смотрела только на фуру, и смирились с неизбежностью. Я выдохнул, готовясь отдать приказ к атаке. Перед глазами встала воображаемая карта местности. Чуть изогнутая турецкой саблей улочка, острие которой упиралось в рощу с густым подлеском а рукоятью являлся въезд. В десяти метрах от него находилась группа Андрея Магнета. Я и еще четверо воинов зашли со стороны рощи. Редкая цепочка ноусов на удалении восьми сотен метров окружала саблю. Еще одна группа, крупнее наших двух, таилась за домами в полукилометре. Подлетное время меньше минуты. Большинство сектантов в куче, посты срисовали, за фурой пристально следят. Ну что? Вроде все учли. В это время сканер показал, что засадный полк, отряд Лалидзе, двинулся к базе сектантов. Во время 10-секундной паузы между применением способности они сумели преодолеть почти половину дистанции. Теперь они неуклонно двигались к массовому скоплению боевиков. «Русико, какого хрена?» – прошипел я в микрофон. «Лалидзе вышли из канала сразу же, как ты сообщил об отсутствии ноусов проговорил Михаил. Урод! В сердцах я стукнул кулаком по земле, вбивая в нее попавший под раздачу камень. Грузин меня кинул, получив информацию по противнику, уточнение, что никого из мутантов рядом нет, и приказал атаковать. И плевать на договоренности, чертов чурка. Но зачем? Зачем ему рисковать своими людьми? Я думал, что просчитал вероломного дипломата. Решил, что при любом раскладе ему выгоднее дождаться того, чтобы в бой вступили мои люди, Меньше риска и все такое. А вот так. Зачем? Трофеи и пленники. Скорее всего из-за этого. Михаил же говорил про нюансы. К тому же новусов повозили мордой по грязи обычные люди, и теперь они решились отыграться за свой страх и унижение. Блин. Не учел я горячую кровь и мстительность грузин. Думал, они расчетливые и логичные ребята. «Не лезем», – буркнул я в общий канал. Не хватало еще под «Френдли Фаер» попасть. «Андрей, бери свою четверку и тащись ко мне. Не дробим силы. Пошла какая-то непонятная пьянка. Лучше вместе держаться». «Принято. У нас на пути часовой. Сагрился на пальбу, нас не видит. Убираем». «Можешь захватить?» «Положительно». «Спецназовец, мать его. Положительно. Еще бы Роджер сказал. Позер». «Ладно. Это просто нервы. Пацан ни при чем». Пока вторая группа двигалась ко мне, я быстро прогнал ситуацию. Что еще могу сделать? Дождаться, пока Лалидзе нападут и бахнуть по ним криком, а потом набить им морды за самоуправство и нарушение договоренностей? Детский сад, конечно, и толку, главное, нет никакого. Блин, ну вот ведь уроды.